Глава вторая. В общих чертах. В каждом городе есть нечто особенное, на что в первую очередь обращаешь внимание. В рутине это была река, не слишком широкая, но достаточно полноводная. Она разделяла город на две равные части старую и новую. Так объяснил водитель Ангелины Сергей. Старая часть города состояла из невысоких добротных сталинок, новая была такой же невыразительной, как и в других провинциальных городах. где существует тяга к многоэтажной застройке. В целом город Урутин не вызывал никаких эмоций, а вот 3К Урут была хороша. Урутинский следственный отдел располагался рядом с полицией в типовом двухэтажном здании детского сада. Вопреки сложившейся практике, дежурного офицера при входе не было. По-видимому, в городке, где много военных, никто и мысли не допускал, что кто-то из горожан ворвется в следственный отдел и совершит преступление. В коридоре Стерхова повстречала сотрудницу в звании капитана юстиции и спросила: "Где тут у вас приёмная?" Женщина окинула Анну пристальным взглядом, словно прикидывая, стоит ли ей отвечать, а потом уточнила: "Вам зачем?" Подмигить командировочная. Воссекамерее в голосе капитанша сменилось на любопытство. "Документский предъявите, пожалуйста". Стерхов протянул удостоверение. Взглянув на него, женщина проронила: Следуйте за мной. Войдя в приёмную, она обратилась к секретарше, которая стучала по клавиатуре компьютера. "Кристина, к нам командировочная." Девушка отвлеклась и посмотрела на Анну. "Вы из Москвы? Как ваш фамилия? Стерхова? В гостиницу заселились?" "Я не знаю, где здесь гостиница", с явным раздражением ответила Анна. "Давайте сделаем так. Сейчас вы представите меня руководству и организуете рабочее место." В гостиницу я заселюсь в конце рабочего дня. Секретарша отъехала от компьютера в кресле и протянула руку: "Давайте командировочные. Оформляйте, а я загляну к начальнику". Стерхва отдала документы и направилась к двери кабинета, но когда она взялась за ручку, обе женщины разом вскрикнули: "Дёмины нет". Она замерла и обернувшись спросила: "Когда он будет?" "Пока неизвестно". Ответила секретарша. Валерий Иванович на излечении в госпитале. Что-нибудь серьёзное? Нахмурилась Анна. Реабилитация после травмы. Кто его замещает? Олег Петрович Домрацкий, оперидив Кристину, вставила капитанша. Он где сейчас? В своём кабинете. Ведите меня туда. Стерх выдвинула к выходу, однако никуда идти не пришлось. Дверь отворилась и в приёмной появился рослый светловолосый майор. Здравствуйте. Он весело оглядел присутствующих и остановил взгляд на Стерховой. «Вы ко мне?» «Если вы Домратский, то к вам». «Олег Петрович», старательно зачастила Кристина, «это Стерхова, командировочная из Москвы». Домратский широко распахнул дверь к кабинету и пригласил ее. «Заходите». Потом пропустил Анну, приказал капитанше. «Ирина Ивановна, вы тоже». Войдя в кабинет, Домрацкий не сел в кресло начальника, а устроился рядом со Стерховой за столом совещаний. Эх, знали, что вы приедете. Неудивительно, спокойно ответил Анна. Вам должны были сообщить. Будете заниматься делом Савельевых? Услышав это, Стерхова и брови не повела, только заметила. Об этом вряд ли написали из канцелярии. Вы правы, согласился Домрацкий. Откуда такие сведения? И «Не первый день на свете живем, дорогая Анна Сергеевна». Когда идентифицировали останки Савельева, и начальник отдела Демин так и сказал, «Ждем гостей из Москвы». «Считайте, что дождались», — так же прямо сказала Анна. Домрадский вел себя естественно, не заискивая и не стараясь понравиться. Однако в его наружности и манерах была какая-то притягательность, располагавшая к нему людей, особенно женщин. «Знакомьтесь». Майор указал на капитана. "Следователь Шкарбун расследует дело Савельевых. Насколько я понимаю, теперь ведущая роль перейдёт к вам, но помощь лишней не будет". "Значит ли это, что Шкарбун переходит в моё распоряжение?" Чуть подумав, Домрацкий выразил мысль яснее. "Помимо выполнения своей непосредственной работы, она также будет помогать вам". "Тогда попрошу распорядиться относительно кабинета", сказал Остерхов. А чем мне подходит кабинет Ирины Ивановны? Я просто его не видела. Шкарбун приподнялась со стула, и, взглянув на Домрацкого, ожидая от него дальнейших распоряжений, а потом перевела взгляд на Стерхова. "Идёмте, я покажу". Домрацкий тоже встал и сопроводил их напутствием. "Всегда рад помочь, если потребуется". Кабинет Шкарбун располагался на втором этаже. Войдя туда, Стерхова подошла к, ну, увидела заброшенный двор. с фонтаном и щербатой верандой. «Обычно в городах не хватает детских садов, а в Урутине, я вижу, не хватает детей». Рождаемость падает. Скорбун подтащила стул и приставила к пустому столу. «Вот свободное место, если нравится, занимайте». Потратив несколько минут на то, чтобы снять жакеты и распределить по ящикам свои вещи, Анна распорядилась. Нужны следственные материалы по делу Савельевых, а также всё, что есть по станкам. Ирина Ивановна откнула сейф, достала из него две нетолстые папки и положила перед стерховой. Вот, то указал на стол. Присядьте, пожалуйста. Могу, шкёрбнул мне хитцелого. Ей было около 30, в лице особенно во взгляде сквозило беспредметное недовольство. Это старило Ирину Ивановну и портило ее довольно приятную внешность. Холюное лицо, яркие губы и голубые слегка на выходе глаза. «Расскажите мне все, что знаете по этим делам», — попросила Анна. «Их объединили в одно производство», — проговорила Шкарбон. «Когда нашли останки Савельева и сразу объединили». «Кто сдавал биологический материал для сравнительного анализа ДНК?» «Мать Юлии Савельевой еще до своей смерти. Поясните». После падения машины в реке искали тела. Мать Савельевой сдала биологический материал для идентификации. Потом она умерла, но профиль ДНК сохранили. Когда нашли фрагменты скелета и провели экспертизу, данные прогнали по базе и обнаружили соответствие. Процент совпадения высокий 99,6. Нет никаких сомнений. Кости принадлежат Юлии Савельевой. Отрубил Ирина Ивановна. Было видно, что Шкарбун считала Анну помехой, ведь дело яснее ясного кто ещё мог убить Савелева, кроме её мужа. Стерхова положила перед собой блокноты и приготовила ручку. Где были найдены останки? В лесу, недалеко от моста, с которого упала машина Савелева. Кто их обнаружил? Два подростка гуляли по лесу с собакой, и та нашла кость. В следственных материалах есть фотографии. Я посмотрю их позже, сказала Анна. Пока рассказывайте подробно, насколько это возможно. Берцовый кость торчала из-под земли под углом примерно в 30 градусов. Подростки, копнули рядом, обнаружили сгнившую одежду и позвонили в полицию. Останки дочери Савельевых тоже опознаны. С этим пока не ясно. Всё дело в том, что кости растощили животные, они были разбросаны по лесу, и многих не хватает. Но вероятность того, что мать и дочь были закопаны рядом, велика. Во всяком случае, эксперты работают с костями. По результатам следующих экспертиз всё будет ясно. Значит, Савелева опознали случайно? Стерх его что-то записал в блокнот. Если бы и не профиль ДНК её матери, сохранённый в базе, никто не догадался бы, что это она. Шкармун тряхнул головой. Скорее всего, да. Теперь поговорим о том, как погиб Виктор Савелев, сказала Анна. А что о нём говорить, заметил Ирина Иванов. Запился и съехал в реку, но Стерхова продолжала. «Определимся со временем, в котором часу машина упала в реку?» «В деле фигурирует ориентировочное время, 6 часов утра». «Почему ориентировочное? Свидетелей не было?» Ирина Ивановна отделанно рассмеялась. «В такой-то глуши! Откуда и куда они ехали?» «Из загородного дома родителей к себе домой в Урутин?» «Савельеву предстояло заступить на дежурство в госпитале». «А теперь вкратце. Что, по вашему мнению, случилось с дороги?» «Ясное дело, конфликт. Знаете, как бывает? Слово за слово, говорят, Савельев сильно ревновал жену. Днем раньше в доме родителей у них вышла ссора. Есть свидетели?» «Смотрите в показаниях матери Савельева. Она назвала причину, только упомянула о ссоре. И все-таки задумчиво проронила Анна. Шесть часов утра. Не рановато ли выяснять отношения?» «Что тут думать?» – возмутил Ишкарбон. «Прочтите отчет судмедэксперта. Савельев был в стельку пьян». «Я прочитаю», – пообещала ей Стерхова, после чего уточнила. «Шесть часов, и он уже в стельку. А может, еще или с утра на старой дрожжи?» Тогда как родители позволили ему сесть за руль. Они что, не видели? В свидетельских показаниях сказано, из дома Савельев выехал трезвым. Но я этому не верю. Скорее всего, родители врут. Савельев зло потреплёл алкоголем. Характеристики с работы об этом ни слова, но знакомы, что говорят они. Их я, надеюсь, опрашивали? Кажется, да. Ирина Ванна опустила глаза. Я видела какие-то показания, но особо не вчитывалась. В котором часу машина Савельевых уехала из дома родителей? спросила Анна. В 5:25. Каково расстояние от дома до моста? 30 км. Но встала и сделав круг по комнате, подошла к окну. Полчаса езды, ещё надо было поругаться, пострелять и закопать трупы в лесу. На всё про всё у главы семейства ушло бы не меньше часа. Когда следователь 20 лет назад рассчитывал примерное время катастрофы, он полагал, что в машине было три человека. Теперь-то мы знаем, что Савельев был один и можем накинуть полчасика. Скажите, откуда взялась версия что Виктор Савилев застрелил дочь и жену, спросила Стерхова. Да загляните же наконец в материалы дела, прикрикнула Шкарбун. Я поняла, как много усилий придётся приложить, чтобы с ней сработаться. Она вернулась за стола и записала время в блокноте. Потом, выдержав паузу, бесстрастно проговорила: Я загляну в материалы дела, но после того, как вы ответите на мои вопросы. «Чтобы вы знали, когда подняли машину из реки, в ногах у Савельева лежал восьмизарядный пистолет Макарова, его личное оружие, в котором не хватало пяти зарядов». «Пули нашли?» «Где?» — уточнила Ирина Ивановна. «Например, в могиле Савельевой. Нет, там ничего не было. Зверье растащило с кусками плоти. Какой-нибудь волчар об эти пули зуб обломал. Что показало экспертиза оружия?» «Предположительно, стреляли недавно. Что еще можно сказать, когда машина и, соответственно, пистолет пролежали на дне реки больше суток? Почему так долго? Пока обнаружили, пока подогнали спецтехнику. Короче, что говорить, сами знаете, как это обычно бывает. Ну, хорошо, давайте отмотаем назад». Стерхова подняла глаза и посмотрела на Ирину и ванну. За сутки через мост прошло немало машин. Неужели никто не сообщил в полицию о сломанном ограждении или машине, которая лежала на дне? Во-первых, в то время это была милиция, норовучительно изрекла Шкарбун, но Анна ее одернула. Давайте поближе к делу. Дорога, ведущая к мосту Гравина, и по ней и в те времена мало кто ездил. Машину с моста было не разглядеть, да и кто бы остановился. У вас имеется подробная карта района? спросила Анна. Где-то была. Шкрабом неуверенно огляделась. Поискать не надо, лучше посмотреть в интернете. Ирина Ивановна подошла к своему компьютеру и открыла интерактивную карту. Готово. Приблизившись, она склонилась над монитором. Ага, вижу Энск, вижу Урутин. А где родительский дом Савельевых? Заорзино. Это деревня? Дачный посёлок, вот он, видите? Анна попросила Пожалуйста, увеличьте. Шкрабон увеличила и прочертила пальцем линию на экране. Автомобиль ехал так, вот мост через реку Уруц, с этого места он и упал. В каком месте обнаружили останки Савельевы? Здесь нашли череп, берцовую кость и одежду. Шкрабон очертила круг поверх лесного массива. А на этой площади россыпью нашли остальное. Постойте, сказала Анна. Савельевы ехали с левого берега на правый. Останки нашли на правом, верно? Верно. По вашему выходит, что Савельев переехал мост, расстрелял семью, а потом вернулся, чтобы съехать в реку. Думаю, так и было. Помолчав, Стерхова заглянула в блокноты и потом спросила: "Далеко отсюда улица Оружейная? В старом городе можете организовать для меня машину? Сейчас попробую". Скрабом тут же встала и направилась к двери. Она тем временем набрала номер и спустя мгновение заговорила в трубку. Моя фамилия Стерхова, я из Москвы, работаю с вашим братом.